И он показывал, куда прикладывать, а именно к животу. Когда какой-нибудь невежда многозначительно бросал: Вы знаете, мне не понравился последний фильм Бергмана. Андреш тут же парировал: Вы знаете Бергман, о вас тоже неважно мнения. После работы над итальянцами в России я приступил к иронии судьбы. У меня сомнений не было, роль Иполита просто создана для Андрея. Я дал почитать ему сценарий, он сказал: "Эльдар Александрович, я не хочу больше играть отрицательные роли". Но Иполит вовсе не отрицательный персонаж, скорее он несчастный. Андрей попросил меня, чтобы я попробовал его на роль Лукашина. Дал бы ему шанс.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 А я у женщин никогда не пользовался успехом, еще со школьной скамьи. Была у нас девочка, Ира. Что-то в ней было. Я в ней еще в 8 классе, как тогда говорили, в втюрился. Она не обращала на меня ну, никакого внимания. Потом уже после школы она вышла за Павла. Но почему-то ощущение правды жизни, веры в актерскую убедительность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 При моём в моих телевизионных передачах и творческих вечерах иногда мы встречались с общих друзей, ездили вместе за рубеж. Отношения поддерживались нерегулярно, но всегда были проникнуты симпатии. У нас было общее прошлое совместной работы, возможные перспективы на будущее сотрудничество. Я многое мог бы еще рассказать об Андрее.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 24 часа на размышление